Русская народная сказка Солдатская шинель Говорил барин с солдатом. Солдат стал хвалить свою шинель. Когда мне нужно спать, постелю я шинель и в голова положу шинель и покроюсь шинелью. Барин стал просить солдата продать ему шинель. Вот они сторговались, «За 25 рублей!» Пришел барин домой и говорит жене, «Какую я вещь-то купил! Теперь не нужно мне ни перины, ни подушек, ни одеяло, мою шинель постелить, в голова положить и одеться шинелью!» Жена его стала бронить. «Ну как же ты будешь спать?» «И точно!» — постелил барин шинель. «А в голова положить и одеться нечем, да и лежать-то на ней жестко!» Пошел барин к полковому командиру жаловаться на солдата. Командир велел Фельдфебелю позвать его. Привели солдата. — Что же ты, брат, — говорит командир, — обманул барина? — Никак нет, ваш высок благородие сказал солдат. Взял, расстелил шинель, голову положил на рукав и накрылся полою. Полковой командир еще наградил солдата. — Вот как поработаешь, да долго не спишь, так и на камне заснешь. А кто ничего не делает, тот и на перине не уснет».